Симбирск, 1870-1887 Надежда Константиновна Ульянова, сама умевшая изобразить кого угодно, божилась, что муж ее никак и никогда ничего не рисовал. Тем более таинственным и многообещающим выглядит плотно зататуированный пиктограммами и снабженный инскриптом берестяной прямоугольник. 14 легко читающихся кириллических букв настраивают на легкую победу. Гипотетический Шерлок Холмс, впрочем, заметил бы, что нейтральнее было бы не письмо тотемами, как тут, а тотемное письмо. Пожалуй, это нечастый в русской речи гендиадис, два существительных вместо существительного с прилагательным. Фигура, характерная для латыни. Центральная серия рисунков напоминает древнеегипетские росписи на стенах гробниц, Другая с геометрическими фигурами охотников на скальную живопись, третья лубочные картинки из азбуки. Цветные иконки: самовар, рак, аист, змейка, лягушка, свинья прорисованы с впечатляющей аккуратностью, но без лишних анатомических подробностей. Возможно, иллюстрации скопированы с некоего оригинала. Автором этого кодекса был 12-летний гимназист, криптограф и любитель мертвых языков. Уж, конечно, он знал про фигуру Хэнди Адиоин одно посредством двух. В мае 1887 года этот самый гендиадис даже попадается ему в билете на выпускном экзамене. Документ, хранившийся в архиве документов Ленина в Центральном партийном архиве Института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС под номером 1, не включали ни в собрание сочинений, ни в ленинские сборники, и опубликовали лишь в 1958 году. Возможно, кому-то казались неподобающими ассоциации письма со словом «вождь». Вождь краснокожих, вождь красных. Скорее всего, дело в том, что письмо тотемами так и не расшифровано. Версия, будто это стилизованный отчет о проведенном лете, неубедительна. Адресат письма Борис Формаковский, ровесник и приятель Владимира Ильича. Он станет археологом и будет раскапывать греческую колонию Ольвию. В начале 1880-х он с родителями переехал из Симбирска в Оренбург. И в январе 1882-го, самый подходящий момент, чтобы отчитаться о лете, Илья Николаевич Ульянов привез ему послание от сына третьеклассника. Ответил ли Фармаковский, и если да, то как, неизвестно. Письмо квалифицируется как индейское. Его элементы имитируют графическую манеру и смысловое содержание известного прошения индейских племен Конгрессу Соединенных Штатов. Вместо названий племен там нарисованы их тотемы – животные. В тело каждого вживлено сердечко, от которого, так же как в послании Владимира Ильича, вьется веревочка к президенту «разреши нам переселение». О чем аист или самовар могут просить бородатого купальщика? И что за индейцы с самоварами? Может ли быть, например, самовар рифмованным, как в кокне, искажением названия племени Далавары? Известно, что Владимир Ильич и его сестра Ольга, начитавшись Купера и Майнрида, тайно от родителей соорудили вигвам из хвороста с полом, устланным травой. Пока Ольга у игрушечного костра приглядывала за хозяйством, Владимир Ильич с луком уходил на охоту, откуда приносил убитую корягу и рассказывал, как белые люди мешали ему и сами едва не поймали его арканом. Число шесть присутствует сразу в нескольких сериях, и можно предположить, что речь идет о младшем поколении Ульяновых – Анна, Александр, Владимир, Ольга, Дмитрий, Мария. Тогда кто из них Владимир Ильич? Какой объект – тотем Ленина? Какое свойство в Ленине главное – Кусачий, как рак, пузатый, склизкий, ядовитый, всеядный. Если читать шестичленную криптограмму слева направо, третьим ребенком окажется аист. Символ Гермеса, покровитель путешественников. Если справа налево, змейка, символ хтонических сил земли. Аист пожирает лягушек. Лягушек часто потрошил в ходе своих опытов Александр. Лягушка, как и бородатый, живет в озере. В одноименной пьесе Аристофана они обитают в одном из водоемов Аида. Подполье, партия заговорщиков, шифрованное приглашение вступить в тайное общество, карта с маршрутом к сокровищу, молитва, адресованная духу страны вечной охоты. Сюрреалистический спящий человек в правом верхнем углу выглядит пророческим автопортретом, изображающим Ленина в 1915-м, который, вернувшись после Циммервальдской конференции, полез на гору Ротхарн и, добравшись до вершины, вдруг рухнул на землю, прямо на снег, чтобы заснуть, как убитый. Ленинская береста, античные символы серии двойников, обескураживает биографа. Поле щедро усеяна ключами, но ни один из них ничего не открывает. Фестки диски то понятнее. Документ номер один отбрасывает длинную тень на все прочие и служит предостережением. Очевидность любой связанной с Лениным бумаги мнимая. Ленин полжизни проживший по фальшивым паспортам был профессиональным шифровальщиком. Мемуаристы приписывали ему умение незаметно перемещаться, быстро исчезать и другие индейские следопытские способности. Есть апокрифические рассказы, как он ориентировался в лесу по звездам, а в лугах по маршрутам полета пчел. А что там в лесу? Он даже и по комнате-то, сочиняя статьи, вышагивал, как индейцы у Фенемора Купера, бесшумно, не наступая на пятки. Засечь сцапать его в кулак, попался, не получится. Но так было не всегда. При ходьбе голова его перевешивала туловище. Раз за разом падая, он ударялся головой, возбуждая в родителях опасения, что это отразится на его умственных способностях. Треск раздавался такой основательный, Анна Ильинична Ульянова описывает едва вставшего на ноги младшего брата с некоторым ироническим изумлением, будто ей довелось оказаться сестрой механической человекоподобной куклы, что я боялась, что он совсем дурачком будет. Соседи снизу, так и не сумевшие привыкнуть к жизни под этой дорожкой для боулинга, тоже сочли нужным высказать свою озабоченность. Либо очень умный, либо очень глупый он у них выйдет. Способность брата использовать голову на манер тарана или молота вызывает у Анны Ильиничны нечто вроде гордости. Эти частые падения и очень болезненные удары не делали Володю осторожнее. Он бросался вперед все с той же стремительностью. В четыре года Карлик Нос превращается в очаровательного Амаретта с золотистыми кудерками и бойкими веселыми карими глазами. а затем сезон за сезоном утрачивает ульяновские припухлости и обретает ленинскую монументальность, которая так чувствуется практически на всех поздних фотографиях, где харизма вождя полностью компенсирует физиологические изъяны. Рост ниже среднего, всегдашние мешки под глазами, дистрофичные волосы по бокам очага Алапеция. Что касается промежуточных лет, то многие мемуаристы, даже из адептов большевизма, не считали нужным фокусироваться исключительно на ангелических параметрах ленинской внешности. Сильвин, знакомый с Ульяновым с середины 1890-х, назвал его наружность некрасивой. Одноклассник Владимира Ильича Наумов вспоминает неправильные, я бы сказал, некрасивые черты лица и рот, с желтыми, редко расставленными зубами. В вину также ставится, на всех не угодишь, что юный Владимир Ильич был совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками. Другие отмечали калмыцкие глаза со скулами, торчащие уши, бедную рыжую растительность, сутулость, неинтеллигентную физиономию и вид не то приказчика, не то волосного писарька. Малопрезентабельный, определенно похож на среднего петербургского мещанина. Странным образом, очевидная Ахиллесова пята по этой части лысина, если и провоцировала подтрунивание, то не обидная. Так издательница Калмыкова в письмах именовала Ленина наш золотокудрый Аполлон. «Рабочим в марксистских кружках, которые вел Николай Петрович, плешь казалась признаком ума». Так много думает, что аж волосы вылезли. Сам Ленин, похоже, склонен был разделять это мнение. Оставленный однажды приглядывать за пятилетней дочкой Лепешинского, он устроил для нее в тазу озеро, запустил кораблики из ореховых скорлупок, но надолго это не сработало. Девочка заскучала и принялась изучать наружность своего беби-ситера. Он вынужден был отвечать на каверзный вопрос: Ленин, а Ленин, отчего у тебя на голове два лица? от того ответил погмыков озадаченный владимир ильич что я очень много думаю луначарский находил что у ленина сократовский череп действительно восхитительный в контуре колоссального купола лба нельзя не заметить какое-то физическое излучение света от его поверхности строением черепа это видно по фотографиям и младшая сестра об этом пишет Владимир Ильич весьма походил на отца, и не только черепа. Рост, конституция, формы и размер лба, несколько монгольский разрез глаз, картавость, смешение холерического с сангвиническим темпераментов, заразительный часто до слез смех, предрасположенность к инсультам. Оба умерли примерно от одной и той же болезни практически в одном возрасте. На момент рождения Владимира Ильича Илья Николаевичу было 39 лет. Для сына Портнова ему удалось сделать феноменальную карьеру. Брат, астраханский мещанин, устроил его в гимназию, где он показал себя с лучшей стороны. Окончил курс с серебряной медалью и поступил в Казанский университет. Учился у математика Лобачевского. О склонности Ильи Николаевича увязывать академическую науку с реальной жизнью Можно судить, потому что в дипломной работе он описал способы расчета параболической траектории Си 1853-Л1 кометы Клинкерфюса, которая впервые появилась у Земли лишь в прошлом 1853 году. Помимо исследований о периодичных небесных тел, Илья Николаевич несколько лет в Пензии Нижнем вел систематические метеорологические наблюдения и разразился научной работой о грозе и громоотводах. Обратив взоры на землю, он женился и за год до рождения второго сына перешел с должности преподавателя физики и математики на административную работу, сделавшись сначала инспектором, а через пять лет и директором народных училищ. Карьерный взлет сопровождался боковым смещением из Нижнего в гораздо более провинциальный Симбирск, незнакомый для недавно созданной семьи город, столицу губернии размером со Швейцарию, где Илье Николаевичу предстояло руководить всеми народными училищами. Больше прочих, его интересовали три области — просвещение малых народов, литература и шахматы. «Бешеный путешественник» — в его ведении находилось более 430 народных училищ — Младшие Ульяновы даже в крокет будут играть, оперируя отцовскими командировочными терминами. Шар отправился в уезд, угнать этот шар подальше в губернию. Илья Николаевич воспринимал должность как хождение в народ и посвящал огромную часть своего времени летучим ревизиям, целью которых было распространение начального образования, желательно в земских, народных, а не церковно-приходских школах, и спасение детей от розги и зубрежки. Прогрессивному директору народных училищ, одержимому идеей духовной модернизации общества, деятельность внутри системы просвещения представлялась бесконечной битвой с реакционным левиафаном. Известна его ироническая жалоба на то, что вместо народного просвещения государство занимается «затемнением». Возможно, антагонизм Ильи Николаевича и государства обычно преувеличивается. Преформенная крестьянская Россия объективно нуждалась в грамотных новых людях, способных управлять машинами и в индустрии, и в сельском хозяйстве. И администраторы, способные вырастить это новое поколение, ценились и активно вовлекались в государственную деятельность. Помимо лысины, бакенбардов и золотого сердца, у Ильи Николаевича была некоторая склонность к строслою. Сохранилась его шутка про то, что немец идет к немцу, а русский — к русскому, при выборе, в какую отправиться купальню. Которую ему удавалось реализовать в небольшом клубе интеллигентных зануд, любителей шахмат, латинских спряжений и лирики Некрасова. Одноклассник Ленина запомнил Илью Николаевича как старичка елейного типа, небольшого роста, худенького, с небольшой седенькой и жиденькой бородкой в Вицмундире Министерства народного просвещения с Владимиром на шее. Одержимость своим делом принесла ему в 1878 году чин действительного статского советника в 1882 упомянутый орден третьей степени и потомственное дворянство. Дмитрий Евгеньевич Голковский, проницательный читатель Ленина, подметил, что в опубликованные переписке нет упоминаний об отце и старшем брате Александре. Возможно, Илья Николаевич умер во время или сразу после очередной ссоры с сыном, и фигура умолчания в переписке объясняется подавленным чувством вины. Это не такое уж голословное предположение. Дело в том, что смерть отца совпадает с моментом вступления Владимира Ильича в переходный возраст, и изменения в его характере фиксируют многие свидетели. Жизнеописание симбирского периода строится по известному агиографическому канону. Будущий духовный лидер обретался в сладкой неге, любви и семейном согласии. С головой погруженный в литературу, философию, шахматную игру, спорт, алгебру, древние и иностранные языки, он обгонял сверстников в развитии. В этом смысле слово «преуспевающему», вытравленное на золотой медали Ульянова, кажется не столько намеком на из латыни «пять» из греческого «пять», сколько переведенным на русский именем Сидхартха в дательном падеже. Сестре Владимир Ильич ребенок запомнился декламирующим «Где гнутся на дому там лозы» Алексея читал Толстого, про мальчика, у которого заснула на берегу водоема мать, и которого вот-вот увлекут на дно обещающее блаженство полета стрекозы с бирюзовыми спинками. Это романтическая или даже буддистская баллада как нельзя лучше описывает ту, нарушаемую лишь согласным гудением насекомых нирвану, в которой можно пренебречь всеми намеками на смерть, старость, болезнь, насилие и страдания и оставаться под материнской опекой. С пятнадцати-шестнадцати лет, однако, принц Гаутама преображается в мантикору со скорпионием жалом и чьей-то откушенной рукой в зубастой пасти. У Владимира Ильича появляется привычка высмеивать собеседников, отвечать резко и зло, Раньше просто бойкий и самоуверенный, теперь он становится задирчив и заносчив, и даже мать делается мишенью для его насмешливости. Двоюродный брат обратил внимание на то, что если раньше Владимир Ильич добродушно иронизировал над собеседником, сморозившим глупость или трюизм, вот если бы все согласились не придавать значения золоту, так и лучше было бы жить. А если бы все зрители в театре чихнули в раз, то, пожалуй, и стены рухнули бы. Но как это сделать? То теперь он, прищурившись, процеживал «правильное суждение вы в мыслях своих иметь изволите». Старший брат, которому выпала возможность несколько месяцев наблюдать за ним после смерти отца, на вопрос сестры о нем ответил «мы с ним не сходимся». В доме музея в Ульяновске показывают странный артефакт, оставшийся от Александра Ульянова, выпиленный им лобзиком круглую деревянную ажурную дощечку для хлеба. В центре крупные литеры, составляющие слово «брод» — «хлеб». Да, как в слове «бутерброд», но на самом деле ни в одном европейском языке хлеб так не пишется. По-немецки — «брод», по-шведски и датски — «сумляутом» — «брет». Ошибка выглядит слишком нарочитой, будто сигналом тревоги. зашифрованным завещанием, чтобы привлечь внимание к чему-то или кому-то. Брат? Возможно, хотя и крайне маловероятно, что пятнадцатилетний Владимир Ильич испытывал к отцу что-то вроде подросткового презрения. Для него обладатель генеральского чина, титуловавшийся ваше превосходительство, мог казаться представителем государственной машины насилия, бюрократии, аппарата, того самого, который Ленин впоследствии так будет жаждать разбить. Анна Ильинична упоминает о некоторой вспыльчивости отца, унаследованной его средним сыном. Она также отмечает, что оба ее родителя были скромны и застенчивы. Мать даже жаловалась, что это вредило ей в жизни. И единственным, по ее словам, исключением из семейной несклонности к выказыванию чувств и нарушению общественного спокойствия был как раз Владимир Ильич. Тот кричал, когда считал нужным. Когда во время поездки на пароходе мать поставила ему на вид излишнюю шумность — на пароходе нельзя так громко — он резонно заметил, точнее заорал, а пароход-то ведь сам громко кричит. Профессиональный педагог Илья Николаевич точно не был домашним деспотом. Детей не лупил и позволял себе лишь самые безобидные эксперименты в сфере стимулирующих наказаний. провинившихся, в семье Ульяновых сажали на черное клеенчатое кресло. Владимир Ильич был там завсегдатаем. Наиболее темпераментный из всех шестерых младших Ульяновых и до поры до времени лишённый возможности преобразовать свою энергию в какую-то полезную деятельность, Владимир Ильич представлял собой грозную силу, с которой не в состоянии были справиться родители и которая, вызывала у его братьев и сестер приступы отчаяния. Его манера при любой возможности швыряться калошами по живым мишеням запомнилась жертвам на десятилетия. Идея, дождавшись, пока родители в темное время суток уйдут из дому изображать брыкаску, закутываться с головой в меховой тулуп, прятаться под диваном в темной комнате и хватать за ноги, кусать и щипать всех, кто попадается, а затем еще и выползать из тьмы на четвереньках с диким рычанием — доводило напуганных братьев и сестер скорее до заикания, чем до смеха. Список детских грехов Владимира Ильича столь велик, что их не откупить никакими индульгенциями. Помимо склонности к обувному терроризму, в верхних строчках значится украденная со стола яблочная шелуха, которую запрещено было есть, но он все же съел ее в кустах, измывательство над младшим братом, который не мог сдержать слез, когда слышал финал песенки «Прожил был у бабушки серенький козлик», но вынужден был по нескольку раз выслушивать крики рожки до да ножки, сопровождающиеся сатанинским хохотом. Демонстрация вырванных с корнем растений перед старшей сестрой, которая, как подметил Владимир Ильич, страдает от некой фобии, связанной с подвергшейся такому обращению Флорой, разодранная в клочья и растоптанная коллекция театральных афиш, которые годами собирал старший брат, издевательство над средней сестрой, которая отказывалась вовремя ложиться спать и драматически выла, резко выворачивая ручку на громкости вправо в те моменты, когда ее передразнивали. Наконец манера тотчас крушить все сколько-нибудь сложно устроенные игрушки. На то, чтобы отломать все ноги от полученной в подарок тройки лошадей, уходили считанные минуты. Характер, происходившего в доме Ульяновых, можно уяснить косвенно по свидетельствам родителей, чьим детям время от времени составлял компанию уже взрослый Владимир Ильич. Практически все отмечали, что, согласившись сыграть во что-либо, Ленин превращался в сущего берсерка, переворачивал все в доме вверх дном, выполнял любые прихоти детей и отказывался соблюдать даже разумные ограничения – налагаемые родителями. В доме у своей сестры весной 1917 года вместе с ее приемным сыном он устраивал погони в духе Тома и Джерри и однажды опрокинул обеденный стол с графином. В Швейцарии с зиновьевским сыном Степой проводил непосредственно в квартире футбольные матчи. В Париже с сыном Симашко шуточные боксерские поединки. «Ну, Сергей, засучивай рукава, давай драться». С пятилетней дочкой своих знакомых Чеботаревых в середине 1890-х Владимир Ильич имел обыкновение заваливаться на кушетку, предварительно затащив на нее с пола ковер, а затем с криком «поворотишься на пол, скотишься, скатываться, обнявшись на пол». О педагогических талантах самого Ленина обычно судят по неуклюжему апокрифу Бонч-Буруевича «Общество чистых тарелок», где Ленин Угрожает перекрыть детям, систематически отказывающимся от предложенной пищи, возможность попасть в мистическое общество. Учитывая интересы Бонч-Бруевича, речь идет скорее о секте. Заинтересовавшись членством, дети по совету Ленина пишут заявление о вступлении, и тот, исправив ошибки, вставит резолюцию «надо принять». Рассказ больше похож на притчу о перспективах загробного существования и опасностях спиритуальных диет. Несколько более приземленным выглядит анекдот о том, как в Париже Ленин наткнулся на улице на плачущую четырехлетнюю девочку, познакомился с ней и, к изумлению своих товарищей, добился того, что уже через пять минут ребенок пел и танцевал. Подоспевшая мамаша, узнав, что педагогом оказался русский революционер, едва не принялась плясать карманьолу и на прощании сказала Владимиру Ильичу «Вы великолепны». «Я не выдержал и рассмеялся», рассказывал потом луначарскому Ленин. Думаю, вот бы услышали ее меньшевики, то-то была бы для них радость. Какой виской и вой подняли бы они о том, что Ленин, подобно средневековому тирану из династии Медичи Лоренца Великолепному, решил и себе присвоить титул «Великолепный». С годами, впрочем, педагогические методы Ленина претерпели некоторые изменения, о характере которых красноречиво свидетельствует записка, полученная 3 июня 1918 года его секретарем Фотиевой. «Если вы и Горбунов будете болтать на заседании, я вас поставлю в угол обоих». Хотя Ленин и провел в Симбирском углу почти треть жизни, больше, чем во всей эмиграции, Он никогда не выстраивал свою идентичность, даже иронически, как Плеханов, тамбовский дворянин, через отсылку к месту рождения. Да и чувств особых к Симбирску не выказывал, разве что на сентябрьскую телеграмму 1918 года о том, что, мол, город ваш отбит у белых, вежливо ответил, мол, «лучшая повязка на мою рану». Когда в 1922 году Крупская показала мужу снимки оформления сцены Симбирского театра, где давали Павла Первого и Юлия Цезаря, Ленин, поворчав насчет недостаточной революционности репертуара, принялся припоминать, как в детстве ходил туда, и даже прибавил, что как только ему станет лучше, они выберут свободную минутку и обязательно съездят в Симбирск. Возможно, решение отложить визит на неопределенное будущее имело свои резоны. Симбирская губерния стала одним из эпицентров голода 1921 года, и для того, кто захотел бы связать эту, отчасти искусственного происхождения, социальную катастрофу с политической деятельностью Владимира Ильича, открылись бы довольно широкие возможности. Симбирск не был родовым гнездом ни Ульяновых, ни Бланков. «До того обе семьи скорее дрейфовали вдоль оси Нижний Новгород-Казань-Самара-Астрахань». Симбирск подвернулся родителям Владимира Ильича в нагрузку к должности. Всего за 200 лет до рождения Ленина в допетровской России Симбирск был окраинный, гарнизонным городком в большой засечной черте – Насыпи от Днепра до Волги, отделявшей коренную Россию от дикой степи, как Адрианов Вал Англию от Шотландии. Благодаря своему господствующему географическому положению — берег там был выше, чем в других волжских городах — Симбирск сделался важной крепостью, на манер опять же Ньюкасла или Карлайла. «Идем по пословице «семь ден» — Симбирск веден». Сейчас бы эти идущие, надо полагать, уперлись взглядом в 23-этажную гостиницу «Венец», плюнули и больше бы не оглядывались. Пограничный статус города вынуждал государство демонстрировать здесь свою силу в полном объеме, щедро расставляя знаки своего присутствия. В детстве Владимира Ильича здесь доминировала духовная архитектура. Массивные, помпезные, напоминающие Казанский и Исаакиевский, без особых скидок на провинциальные масштабы соборы, стертые с лица земли в 1930-е. За два века существования, растеряв военное значение, город сумел поразительно быстро облагородиться, успешно конкурируя в качестве волжских Афин, если не с Казанью и Саратовым, то с Астраханью и Самарой. Обзавелся собственного стиля зодчеством — и слоем интеллигенции, достаточно плотным, чтобы родить, вскормить и экспортировать в Петербургско-Московские империи целую плеяду выдающихся личностей. Карамзина, Языкова, Гончарова и Ленина, Керенского, Протопопова, последний министр внутренних дел царской России, как раз его нерешительность не сумела остановить февраль 17 го Для Ленина-экономиста, исследовавшего капиталистические перспективы разных местностей, Симбирск не представлял чего-то особенного. Типичная, отсталая по части капитализма губерния. Крупных предприятий нет, феодальные классы явно преобладают над буржуазией, три тысячи потомственных дворян, чуть меньше личных, тринадцать тысяч духовенства, потенциал роста населения исчерпан, железной дороги нет, Навигация с апреля по октябрь, зимой экономическая жизнь замирает. Ближайшая железнодорожная станция «Сызрань» — полтораста километров. Сонное царство. В этом смысле, водруженный на центральной площади Ульяновска нелепый обломовский диван выглядит уместно, как скамейка запасных Российской империи. Впрочем, даже и при своих размерах он вряд ли смог бы вместить всех здешних тюрюков и байбаков». Ленин, несомненно, предпочел бы поставить памятник Штольцу, однако деятельность этого персонажа явно противоречит как житейскому, так и историческому опыту большинства жителей Симбирска и Ульяновска. Раннего Владимира Ильича, кажется, тоже. Его сон был так глубок, что, похоже, окончательно стряхнуть его удалось лишь со второго звонка будильника — смерти брата. Тем не менее, в конце 1870-х город уже наслаждался всеми преимуществами недавно принявшихся на культурной Ниве институций и еще не стал деградировать из-за эффекта отсутствия железной дороги. Особи, склонные к активному пользованию социальными лифтами, чувствовали, что могут позволить себе устроить здесь на несколько лет передышку. Интеллигентная семья, благословленная талантливыми детьми, могла прожить здесь пару десятков лет, не задыхаясь от провинциальной духоты, и обеспечив потомству основательное классическое образование. Среда при этом оставалась достаточно провинциальной, чтобы прогрессивные идеи усваивались почти как религиозные, с некоторой долей экзальтации и без столичного ироничного скепсиса по отношению к ним. В семье Ульяновых словосочетание «революционный демократ» произносили без привставаний на носки и рисования пальцами знаков кавычек. Нынешний Ульяновск не слишком похож на Симбирск, однако посреди города, между улицами железной дивизии Льва Толстого 12 сентября и Энгельса, можно с головой провалиться в архаический слой. Полторы сотни заботливо пересыпанных нафталином деревянных строений, сквозь которые не смог пробиться ни единый росток современности. Через центр этого пожароопасного прямоугольника пролегает улица понятно кого. На ней и стоит дом Ульяновых. «Симбирск, Московская улица, собственный дом», как писал Александр Ульянов на адресованных родителям конвертах. Дом, которым Ульяновы владели с 1878 года, на протяжении почти десятилетия, был реквизирован и национализирован еще при жизни Ленина, в 1923 и послужил закладным камнем будущего заповедника. По-настоящему вопричнину со всеми прилегающими пейзажами район был выделен к столетию Владимира Ильича в 1970 -м. Дом Ульяновых с определенным артиклем «Городской коттедж средних размеров» конспиративно устроен. Чтобы оказаться внутри, нужно пройти из соседнего здания через подземную галерею. С улицы строение кажется одноэтажным, зато со двора в нем появляется уютная антресоль, где располагались как раз три детские комнаты с огорчительно низкими потолками. Из экспонатов — рояль, гардины, наволочки с вышивками, географические карты, лампы, зеркала, сундук няни, переплетенные литературные журналы и собрание сочинений революционных демократов. Было бы любопытно совершить экскурсию на чердак, где Ульяновы прятались друг от друга и играли в индейцев, или в подпол, где сохранялись припасы, но эта часть дома исключена из маршрута осмотра. В семье, похоже, разговаривали цитатами из Писарева, Добролюбова, Некрасова и Щедрина, как сто лет спустя из «Двенадцати стульев и бриллиантовой руки». Например, когда няня начинала бубнить интенсивнее обычного, дети отмахивались, «Смолкнет и няня создание ворчливое, ненадрываемое сердце пугливое» и тому подобное. Кем-то вроде тогдашнего Пелевина, всеобщим увлечением, образчиком остроумия и автором книг, которые все объясняют, был для поколения 1870-1880-х х Чернышевский. Мария Александровна пользовалась в семье репутацией «хорошей музыкантши» и пыталась научить играть на рояле Владимира Ильича. Тот поиграл, но до сонат Бетховена не дошел и, поступив в гимназию, бросил. Зато в четырнадцать лет освоил подаренную младшему брату гармошку и сам подбирал на ней мелодии тогдашних шлягеров, вроде вот мчится тройка удалая вдоль подорожки столбовой. Игра в четыре руки и слушание музыки, видимо, были объединяющими, очищающими и целительными ритуалами, духовно цементировавшими семью. Наиболее диковинным экспонатом кажется пустая шуба в стеклянном кубе, пародийно напоминающем мавзолейный саркофаг. Подлинная, отцовская, вдоволь нагулявшаяся по горам и по долам. Именно она самая приехала к Ленину в Шушинское и провела с ним три года. Сзади ко двору с хозяйственными постройками своего выезда у Ульяновых не было, отцу полагались казенные лошади, и в каретном сарае Владимир Ильич с Ольгой пытались ходить по натянутому канату, а Александр Ильич оборудовал, чтобы не отравлять воздух домашним, химическую лабораторию. Владимир Ильич иногда принимал в опытах с реактивами посильное участие. Примыкает тянувшаяся аж до следующей Покровской улице фруктовый сад, скрытые от внешнего мира домом. Здесь мать выращивала яблони, малину, клубнику и крыжовник. Несмотря на то, что стихийное поглощение урожая воспрещалось, в этих ягодных кустах, припоминает младшая сестра, мелькала иногда фигура Владимира Ильича. Помню и чаепитие в беседке посреди сада, куда собиралась после обеда вся семья. Летом дети спали прямо там, на матрасах. В целом, дом Ульяновых совсем не похож на чертово гнездо, зато очень напоминает воплотившуюся мечту любой буржуазной семьи второй половины XIX века. И есть определенная ирония в том, что дом у этой шайки революционеров купил за шесть тысяч рублей не кто-нибудь, а полицмейстер. Судя по тому, что как только глава семейства скоропостижно скончался, Ульяновы тотчас вывесили объявление о продаже дома, они не слишком глубоко ушли корнями в тамошнюю почву. Видимо, в городе их удерживала прежде всего работа Ильи Николаевича. Есть, по сути, лишь одна категория нынешних жителей Симбирска, которые по-прежнему испытывают к этой семье по-настоящему теплые чувства. Для отца Ленина Симбирск был еще и факторией, где русские взаимодействовали с чувашами, и поэтому он всячески опекал чувашские школы. Он приятельствовал с чувашским просветителем Иваном Яковлевым, который основал учительскую школу. Весной 1918 Ленин улучил момент осведомиться телеграммой относительно судьбы отцовского коллеги, который, 50 лет работал над национальным подъемом Чуваши претерпел ряд гонений от царизма с рекомендацией Яковлева надо не отрывать отдела его жизни. В ответной телеграмме Симбирский Савдеп сухо уведомил Владимира Ильича, что кандидатура Яковлева на пост председателя Чувашской учительской семинарии не прошла, и он остался всего лишь председателем женских курсов. Особое внимание, которое Илья Николаевич уделял именно национальному аспекту своей деятельности, произвело на Владимира Ильича такое впечатление, что в седьмом классе он в течение года бесплатно работал репетитором одного взрослого и стесненного в средствах Чуваша, который собирался поступать в университет. После революции Ленин с недоумением наблюдал за тем, как руководство советского Симбирска, точнее, Чуваши Симбирской губернии, Месяц за месяцем упускали возможность выгородить себе автономию, как это сделали татары в Казани и башкиры в Уфе. В июне 1920-го Политбюро само приняло резолюцию о создании автономии, но тогда дело забуксовало, а после смерти Ленина и вовсе заглохло. Симбирск, потенциальная столица Чувашии, в состав республики не вошел. До свияги от дома километр. Десять минут пешком, до Волги два километра. Обе эти реки протекали через город, но в противоположные стороны, как бы для запасного выхода. Удобство, всегда являвшееся для Ленина-арендатора огромным плюсом при выборе недвижимости. Интересное свойство двух рек позволяло Владимиру Ильичу и его братьям устраивать на лодочках-пирогах небольшие кругосветки сначала спуститься по свияге, а потом вернуться обратно домой по Волге. Такие лодки назывались «душегубки». Несколько раз Владимир Ильич под присмотром старшего брата участвовал в сплавах по Волге. В складчину приобреталась лодка с парусом и веслами. Ночевали в стагах. Через неделю лодку продавали и возвращались назад на пароходе. Троцкий, несколько преувеличивая в 1918 году успехи Красной Армии, Обещал, что после того, как от белых очистят Сызрани Самару, Волга станет тем, чем ей полагается быть — честной советской рекой. Все течет, все изменяется, и вот уже мэр Ульяновска требует смыть с берегов Волги большевистскую фамилию, надеясь на превращение реки теперь уже в честную антисоветскую. Пока, однако ж, ключевую позицию в городе занимает здание на высоком правом берегу. Именно на него возложена функция представлять Симбирск советским вифлеемом, и не похоже, что в ближайшее время найдется стихия, которая окажется в состоянии уничтожить эту твердыню на Волге и Ардане. Ленинский мемориал, ради которого снесли над Волжскую улицу Стрелецкую, где родился Владимир Ильич, представляет собой плод запретной любви Чаушеску и Фидия. На выстеленной скользкими мраморными плитами площадке приподнят на колонных сваях сплющенный сверху и снизу бетонно-мраморный куб с квадратными навершиями. Вдвое-втрое больше храма Зевса в Олимпии мемориал должен внушать величие и трепет, как городская доминанта. Многие уродливые здания со временем приобретают статус иконических, но у мемориала... Эрзатская купола, которого выглядят особенно безобразно, едва ли есть шансы попасть в их разряд, даже если все остальные постройки на планете будут разрушены атомной бомбардировкой. Да и в качестве памятника позднесоветскому маразму и творческому бесплодию он слишком компромиссный и эклектично обыденный. Так может выглядеть и АЭС, и дом пионеров и Н.И. и дворец съезда в правящей партии и увеличенная заправочная станция? Для нас интересно, что под ним Буквально как под домокловым мечом, рухнет на них этот бетонный слон или нет, и рядом с ним запаркованы несколько старинных мещанских домиков, оставшихся от улицы Стрелецкая. Один из них — пещера Рождества, где родился Владимир Ильич, в двух других Ульяновы жили какое-то время после его рождения. Никаких особенных причин задерживаться внутри хотя бы одной из этих ненамоленных пустоватых коробок не обнаруживается. Какие сны видела мать перед рождением сына? Нет, здесь этого точно не поймешь. По правде сказать, сохранившихся домов ульяновых в городе так много, три здесь еще несколько в заповеднике, что поневоле вспоминаются сказки про помеченные крестиком, чтобы сбить преступников с толку дома. Действительно, в первые восемь лет жизни Владимира Ильича Ульяновы постоянно меняли квартиры, словно бежали от какого-то ирода, гнавшегося за их младенцами. Этой скачки есть рациональное объяснение. После пожара 1864 года в Симбирске осталось мало сдающихся в аренду квартир, где могла бы разместиться большая семья с шестью маленькими детьми. Поэтому методом проб и ошибок приходилось выискивать что-нибудь приемлемое. Видимо, в связи с этим всем Ульяновым и Владимиру Ильичу в первую очередь было свойственно на магическое сознание. Привычка легко переезжать с места на место, не задумываться о приобретении недвижимости и мыкаться по обставленным чужими людьми квартирам. Невлипание — способность легко переносить вечную неприкаянность. Внутри мемориала неуютно, как в крематории. Помимо дежурной диорамы Стрелецкой улицы, здесь покоится электрифицированная карта «Триумфальное шествие советской власти», созданная из кусочков того же рубинового стекла, что и звезды кремлевских башен. Строчка «Выпускник классической гимназии» в анкете несколько компрометировала Ленина в глазах пролетарских историков. Для человека, чья гвардия рвала на портянке гобелена Зимнего дворца — у него чересчур много познаний в культуре мертвых эпох. Именно поэтому в официальной литературе о Ленине принято было представлять царскую гимназию чем-то вроде аракчеевских военных поселений, где систематически нарушались все права ребенка, а годы, проведенные там Лениным, чем-то вроде первого тюремного срока. Сохранившее внешний аристократизм здания Симбирской гимназии – в классическом духе, в высоких два этажа, построено в XVIII веке и реконструировано в 1840 году по проекту деда-одноклассника Ленина Михаила музей Музеифицированное лишь частично, нетронутыми остались актовый зал, физический кабинет, классная комната и шинельная. Оно выглядит нарядно и обихожено, там полно детей, куча родителей и ни одной сонной мухи. Даже если дух Ленина ассоциируется у вас исключительно с запахом серы, конкретно это место выглядит достаточно привлекательным, историческим и современным разом, чтобы можно было послать сюда учиться своего ребенка, не тревожась, что из Обломова здесь начнут лепить Штольца, а из Штольца Обломова. Живил Владимир Ильич, в городе покрупнее, у него был бы выбор, пойти учиться в классическую гимназию или реальное училище». В программе первых было больше древних языков, вторых — задач на учет векселей и схем строения дождевых червей. И там, и там надо было платить за обучение и являться на занятия в форме. Таким образом отсекались представители низших каст. Из 368 человек, учившихся в гимназии в 1879 году, примерно 40% дворянского происхождения. Классическая гимназия давала доступ в университет. Однако, чтобы окончить восемь классов и получить диплом, следовало попотеть. следующий класс обычно переходила лишь половина учеников, а остальные оставались на второй год или вообще отсеивались. Из пятидесяти пяти мальчиков, поступивших с Владимиром Ильичом в 1879-80-м, сдавали выпускные экзамены восемь. Остальную часть класса составляли великовозрастные дылды. Храбрость наших воинов внушает неприятелю страх. Никто, если бы не любил Отечество, не обрекал бы себя на смерть ради спасения его. Никого не ставлю я выше моего друга по честности, твердости, величию духа, по любви к Отечеству. Отечество дороже жизни для хороших граждан. Часто Марсом пощаженный погибает от друзей. Сам ли ты, Федон, находился при Сократе в тот день, в который он выпил яд, или ты слышал о его смерти от кого-нибудь другого? У ленивых всегда праздник, я считаю погибшим того, у кого погиб стыд. За всеми этими многозначительными извещениями стоял не только набор лингвистических правил, но и система ценностей, этическая задача — воспитание нравственной осанки. Подготовка яркой, нацеленной на интеграцию в разумно устроенное, стремящееся к четко обозначенным идеалам общества, личности, для которой пожертвовать собой на благо Родины, товарищей, старших, коллектива, семьи не только обязанность, но и привилегия. Сколько тысяч, десятков тысяч таких фраз перевел Ленин с латыни на русский и обратно? На протяжении восьми лет его интеллект систематически — латинского и греческого было по шесть-семь уроков в неделю, в полтора раза больше, чем русского и математики — заставляли проделывать изощренную языковую гимнастику. Формальный строй древних языков, истелющийся за соответствующим дискурсом идеологических шлейф, система ценностей, оказались вшиты в сознание Ленина. Именно в гимназии Ленину была привита филологическая культура, умение комментировать тексты, а уж дальше вы сами решали, чей корпус вас привлекает, Гомера или Маркса, чувство языка, риторическая компетенция, способность отбирать из по-разному звучащих формулировок наиболее емкие, ритмически соответствующие внутреннему лингвистическому камертону варианты, подыскивать оптимальный баланс формы и содержания. Древние языки не вызывали у него ни скуки, ни отвращения ни в гимназические, ни во взрослые годы, так же, как коньки и шахматы. Это доставляло ему удовольствие. В гимназиях запрещалось пользоваться готовыми переводами, и таким образом поощрялась вовсе не бессмысленная зубрёжка, а творческий подход ко владению классикой. Латынь Владимиру Ильичу преподавали несколько учителей, среди которых одно время был даже его двоюродный брат Веретенников. Один из главных латинистов, харизматичный учитель по фамилии Маржов, желая внушить своим ученикам понимание красоты латинских текстов, зачитывал кое-какие фрагменты с выражением и поощрял в учениках театральность. Одноклассники запомнили, как после драматичной декламации Ульяновым речи Цицерона «До каких пор, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением», Потрясенный латинист подошел к нему и обнял с чувством «Спасибо тебе, мальчик!». Эйхенбаум полагал, что Ленин намеренно выстраивал фразу на латинский манер. Хороший пример — ленинская «Контра против кадетов». «Вы зовете себя партией народной свободы? Падите вы! Вы — партия мещанского обмана народной свободы!» Партия мещанских иллюзий насчет народной свободы, ибо вы хотите подчинить свободу монарху и верхней помещичей палате, действительно производит впечатление Цицероновской, степень сознательности и намеренности копирования Лениным синтаксических структур латинского языка остается под вопросом, и вряд ли можно сказать, что глубокое изучение древних наделило его способностью чеканить запоминающиеся лозунги и генерировать удачные названия. Однако факт, что как литератор Ленин был сформирован в рамках классической матрицы, и именно поэтому многие лозунги или фрагменты революционного дискурса Ленина оказываются криптолатинизмами, все эти шаг вперед, два шага назад, всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться, честность в политике есть результат силы, лицемерие — результат слабости, учение Маркса всесильно, потому что оно верно — Появись эти фразы в учебнике латыни в качестве заданий для обратного перевода, они не показались бы особенно чужеродными. Они рождены в недрах той же культуры, родственной ей, находятся в том же стилистическом регистре. Классическое образование не только позволяло Ленину изъясняться эффективными парафразами латинских фраз «salus revolutionis supra и уснащать речь примерами из античной истории, оно организовало природный ум Ленина — Включила в круг его повседневных интересов историю общества и философию. Хорошо сформулированная мысль может быть использована как оружие, даже и в повседневной жизни. Он осознал, что достаточно научиться подвергать феномены разностороннему анализу и обнаруживать присущие им противоречия, чтобы манипулировать ими в своих интересах. В шестом классе сто уроков посвящалось Илиаде, в седьмом еще сто Одиссеи. и хороший гимназист по результатам этих масштабных археологических раскопок мог в деталях реконструировать любой фрагмент гомеровского мира и описать его эволюцию от более архаических форм в Илиаде к более современным в Одиссее. Тема работы семиклассника могла звучать, например, как «Собака у Гомера». В топ-10 текстов, к которым обращались чаще прочего, входили «Анабасис», «Керапедия», «История Пелопонастской войны», «Антигона» и Дипцарь. царь Ленин определенно лучше был знаком с историей, которая представлена в виде трагедии, и испытывал неприязнь к повторению в виде фарса. Литература на всю жизнь осталась для него не менее адекватным способом расшифровки действительности, чем естественные науки. И если старший брат расколдовывал мир – исследуя под микроскопом повадки кольчатых червей, то младший изучал теорию всего, копаясь в образах и символах сначала Илиады и Одиссеи, а затем Чернышевского и Толстого. Первые навыки обнаруживать в литературе накапливающиеся социальные противоречия и прогнозировать по ним политические кризисы Владимир Ильич получил именно в гимназии. За курс обучения Расчитанный на среднестатистического ученика и слишком затянутый для Владимира Ильича, сам он впоследствии говорил, что 80 курс обучения при сознательности можно пройти за два года, гимназисты должны были представить около ста сочинений. Старшеклассники сдавали домашние композиции раз в месяц, и судя по тому, что после 1917 года Ленин всегда указывал в анкетной графе «профессия литератор», Эта практика не казалась ему мучительной. Уроки литературы вел, по необъяснимому совпадению, отец будущего премьера Временного правительства России в 1917 году, Федор Керенский, о котором Ленин, по словам Николая Валентинова, отзывался очень хорошо. Вряд ли они обсуждали на уроках, что делать, но классику Пушкина и окрестности до Толстого разбирали всерьез. Ни одного письменного школьного сочинения Ленина не сохранилось, но известно, что ему приходилось резюмировать свою жизнь в форме письма товарищу, размышлять о наводнениях, формах выражения любви детей к родителям, в зимних вечерах, бытии рыцарей и Волге в осеннюю пору. Тестировать распространенные рекомендации вроде «не всякому слуху верь», «конь узнается при горе, а друг при беде» и «жалок тот, в ком совесть нечиста». Сравнивать зиму и старость, глушь и пустыню, птицу и рыбу, скупость и расточительность. Поощрялось умение абстрагироваться от деталей и выйти на более широкие обобщения, даже в сугубо утилитарных темах. Польза ветра, польза гор, польза, приносимая человеку лошадью, польза путешествий, польза земледелия, польза изобретения письменности. Сочинение о годах, проведенных В Симбирской гимназии под сенью великого одноклассника оставили сразу несколько соучеников Владимира Ильича, и все характеризуют его как, некоторым образом, достопримечательность 1880-х годов. Особенного типа, задававшего интеллектуальную планку для всех прочих учеников потока. Иногда так и буквально. Учитель латыни обычно говорил в конце урока «Ульянов переведите дальше», И что тот успевал перевести их с промтом с листа, то и было заданием всему классу. Культ первой скрипки, харизматичной личности, более упорной, прилежной, дисциплинированной, настойчивой, чем масса, был знаком Владимиру Ильичу со школы. Неудивительно, что на него такое впечатление произвело, что делать, и, в частности, фигура Рахметова, ведь сам он оказывался идеальным кандидатом на эту вакансию в реальной жизни. Одноклассники рассказали о том, как Владимир Ильич, начитавшись книги про жизнь насекомых, водил приятелей раскапывать норы навозных жуков и устраивал мини-лекции о роли скоробеев в Древнем Египте. Как, вооружившись запасом свечных огарков и веревок, посвятил несколько дней исследованием подвалов под домом школьных воспитателей, где когда-то содержали пленного Пугачева в поисках подземного хода, выкопанного для побега. как лазил по деревьям за новыми экспонатами для своей коллекции птичьих яиц, как ходил на пристани, расспрашивал грузчиков из Персии о секретах разведения шелковичного червя, как ездил, под впечатлением от Гончаровского обрыва, в Киндиковскую рощу, описанную в романе. Среди одноклассников Владимира Ильича выделяются двое. Оба оставили кое-какой след в отечественной истории. писатель-фольклорист и поэт Аполлон Каринский Его дед, на самом деле Варенцов, был архитектором. Увидев один из его проектов здания Казанского университета», восхищенный Николай I воскликнул «Да какой же это Варенцов, это какой-то Каринский. Последовавшая смена фамилии вряд ли принесла счастье ее обладателям в Советской России, но в классической гимназии звучало как нельзя уместно. И последний министр земледелия Николаевской России Александр Наумов – у которого в силу исторических обстоятельств немного поводов вспоминать Ульянова добрым словом. Тем не менее Наумов уверенно квалифицирует Владимира Ильича как центральную фигуру в классе, признает, что при невзрачной внешности глаза у того были удивительные, сверкавшие недюжинным умом и энергией, и отмечает несколько резких отличий Владимира Ильича от всех прочих. Он не принимал участия в забавах и шалостях, все время что-то читая, записывая или играя в шахматы. Всегда выигрывал, даже когда играл с несколькими противниками. Ни с кем не дружил, но со всеми поддерживал ровные отношения, со всеми на «вы». Отличался необычайной работоспособностью. Я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти... точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но, насколько мне тогда казалось, Он все же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум. Знал о своем интеллектуальном превосходстве над товарищами, но никогда не подчеркивал его. Принимал участие в гимназических благотворительных балах, но, редко имея охоту танцевать, брал на себя должность распорядителя, организатора концерта. Все это выглядит слишком хорошо, чтобы не вызывать подозрений. Неужели он в самом деле все восемь лет был Шелковым? И даже не попытался швырнуть пару раз своих одноклассников калошами? Мемуаристы помалкивают. Нам неизвестно ни одного серьезного конфликта. Ни с учителями, ни с одноклассниками, ни с родителями, ни с братьями-сестрами, ни с соседями, ни с какими-то женщинами. Разве что состоявшийся то ли в 1885, то ли в 1886 году, еще при живом отце, отказ от религии. Мы знаем об этом эпизоде в изложении Крупской. Во всем прочем, сын чиновника, добрые плоды домашнего воспитания, особенное увлечение древними языками, безупречный фундамент для успешного, готового к сотрудничеству члена общества. Ни в гимназии, ни вне ее, это уже Керенский, не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал непохвальное о себе мнение. Аннабасис в страну классической филологии подходил к концу, и Владимир Ильич уже тренировал голосовые связки, чтобы погромче выкрикнуть та «Талата! Талата!», но тут, в марте 1887-го, произошло нечто такое, что заставило его оторваться от античных текстов. Старший брат арестован в Петербурге, мать уезжает к нему, чтобы чем-то помочь, Владимир Ильич остается в семье за старшего. А в мае, ровно в момент выпускных экзаменов, оказалось, что попытки матери спасти брата от казни не увенчались результатом. Он повешен. Роль Керенского в судьбе Владимира Ильича обычно сводит к выдаче весьма похвальной характеристики, драматически контрастирующей, как с той, которой он сподобится буквально через несколько месяцев в университете, скрытный, невнимательный, невежливый. так даже из сестринской самоуверенный, резвый и проказливый мальчик, в тот момент, когда он оказался братом государственного преступника в крайне слабой позиции. На деле роль это еще больше. Энергичный и добросовестный директор Керенский превратил Симбирскую гимназию из действующего 10 месяцев в году фестиваля провинциальных эксцентриков в образцовое для своего времени регулярно проветриваемые заведения, где состав преподавателей, атмосфера и оборудование, в физическом кабинете стояли дорогая электрическая машина и фонограф, впервые, надо полагать, записавший голос Ульянова, были на уровне столичных. Несмотря на то, что старший брат отсоветовал отдавать Владимира Ильича в подготовительный класс, чтобы тот не сразу угодил в лапы гимназических церберов, Не похоже, что учебы и учителя как-либо досаждали ему. Некоторые, наоборот, вызывали восхищение. Среди них классный наставник, преподаватель физики Федотченко, который считался лучшим конькобежцем в Симбирске и зимой устраивал показательные выступления, выписывал на льду свою фамилию, присев на одной ноге, крутился волчком. Ульянов искренне говорил, что ему завидуют, вспоминает один из одноклассников. Сам Керенский, которому чин действительного статского советника едва ли позволял проделывать столь же впечатляющие трюки, тем не менее оставил по себе самую добрую память. И даже советские историки вынуждены были зачехлить свои лупы, не обнаружив ничего такого, что можно было бы поставить на вид отцу премьера, которого Ленину придется выкуривать из зимнего в октябре 1917-го, кроме разве что четверки по логике, которую тот влепил таки Владимиру Ильичу, несколько подпортив ему диплом. Ленину, безусловно, повезло с Керенским. В своей гимназии он увидел, как государственный аппарат может действовать разумно, стремиться к самообновлению и приносить общественную пользу. Возможно, это ощущение стало антидотом от идеи устроить на него прямую террористическую атаку. Большевизм, однако же, предполагал необязательно мгновенную, но все же тотальную ревизию всех основ старого режима, и инерция предпринятого осенью 1917-го движения влево подталкивала Ленина к идее, что «очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям», как туманно заявил он Луначарскому, когда вводил его в круг обязанностей наркома просвещения, признавшись, правда, по ходу, Не могу сказать, чтобы у меня была какая-нибудь совершенно продуманная система мыслей относительно первых шагов революции в просвещенском деле. Разумеется, у Ленина было достаточно оснований полагать, что гимназия как институция представляет собой часть старого буржуазного аппарата, оплот консерватизма и реакции в обществе. Никто в симбирской классической и не собирался скрывать того, что идея посвящать изучению древних языков 40% времени учащихся была связана со стремлением использовать античную систему ценностей как средство против юношеского материализма, нигилизма. В той же функции, как страховка от антигосударственных ересей, использовалась религия, интегрированная и в учебные дисциплины, и в повседневные ритуалы – вроде общих молитв и совместных литургий в праздничные дни. О том, до какой степени серьезной дисциплины считался закон Божий, можно понять по составу вопросов в билете Владимира Ильича на экзамене по богословию. О пятом — члене символа веры. О шестом и седьмом — вселенских соборах. Приготовление верующих к причащению, причащение священнодействующих и мирян. О шестом — прошении молитвы Господней. краткое объяснение деяний святых апостолов. Чтобы внятно ответить сейчас хотя бы на один из этих вопросов, нужно быть выпускником семинарии. Неудивительно, что после 1917-го Ленин задумался о превращении школы из орудия классового господства буржуазии в орудие разрушения этого господства, то есть в орудие диктатуры пролетариата. В переводе это означало, что «в покое гимназии не оставят», и изгнанием духовенства из зданий дело не ограничится. Что касается именно античной культуры, то тут личный опыт не мог подсказать ему однозначного решения. Да, Сократ, Солон, стокол несомненно, могли послужить достойными образцами и для пролетариев тоже. Да, пролетариат — наследник буржуазной культуры, и никто не позволит левакам вышвыривать из школ Гомера, Пушкина и Шекспира — Но нужно ли пролетарию, пусть даже готовому принять все это блаженное наследство, заучивать наизусть отрывки из Корнелия Непота и различать супинум, герундий и герундив? К шагам влево в этой области Ленина подталкивало и то, что он был женат на профессиональном педагоге, эксперте по истории педагогики, и эксперт этот полагал существовавшую до 1917 года систему образования никуда не годной. И если сам Ленин, возможно, и ограничился бы декретом о бесплатном и обязательном общем и политехническом образовании для детей до 16 лет, отменной школьной формы, внесением в список школьных табу, наряду с табаком и алкоголем, религией и смешиванием мальчиковых классов с девичьими, то участие Надежды Константиновны в Кабинете реформаторов привело к тому, что детям обещали, кроме букваря, еще и знакомство в теории и на практике со всеми главными отраслями производства». Процесс обучения планировалось крепко увязать с детским общественно-производительным трудом. Надежда Константиновна впоследствии оказалась демонизированной интеллигенцией и преподносилась как образец горя-педагога, от которого надо держать своих детей подальше. Меж тем среди ее учеников был, например, рабочий Иван Васильевич Бабушкин, продукт настолько безупречный, что о некомпетентности крупской учительницы лучше помалкивать. Можно не сомневаться, что, трансформируя школы в трудовые коммунные, эта тонкая, остроумная и совестливая женщина искренне желала добра и сама, будучи трудоголиком и фетишизируя работу как таковую, хотела привить это небесполезное свойство и детям. О том, что Ленин с женой сами не стали заводить детей сознательно, чтобы не мешали работать, или чтобы не увеличивать нагрузку на и так перенаселенную планету, не может быть и речи. Он всегда в открытую выступал против модного тогда мальтузианства, а Надежда Константиновна много раз с горечью сетовала на бездетность. Татьяна Алексинская пересказывает свой разговор с матерью Крупской. «Если бы вы знали, как Надя хотелось иметь ребенка. Да вот не суждено, нет у них детей. Это не ее вина. Владимир Ильич много занят умственной работой. Ну, Надя себя утешает. Когда-нибудь... Россия будет свободной, тогда она будет заниматься народными детьми, как своими. Несмотря на отсутствие опыта общественно полезного труда в собственном детстве, Ленин, кажется, с сочувствием относился к идеям своей жены в сфере интеграции школьного и профессионального образования и экспериментам не препятствовал. «Жизнь покажет, что сломать, а что оставить». При всем уважении к просветительству в целом и деятельности народного учителя в частности, Ленина чуть не стошнило, когда он узнал, что их в духе начала 1920-х называют шкрабы, школьные работники, и запретил эту практику. Наставляя хозяйственника Мирона Владимирова, что органы власти должны сами зарабатывать, а не требовать деньги из бюджета, он заповедал «лишь для жалования учителям, не будьте скопидомом». Ленин верил и в фабричный котел. Жизнь... Среда, работа, невыносимые условия учат быстрее и эффективнее, чем университеты. Трудясь, пролетарии обретают как полезную информацию об устройстве окружающей материи, так и классовое самосознание. Все это привело к тому, что уже в 1918-м, порешив, что в изучении античности нет особенной практической необходимости, Большевики изгнали древние языки из школ в качестве обязательных предметов и в рамках пролетарской борьбы с буржуазной галиматьей трансформировали классические гимназии в заведения более общего профиля. Латинистам было предложено посвятить освободившееся время ликвидации неграмотности. Ульяновы образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка, Лучащиеся оптимизмом родители шестерых детей, один другого краше с карманами, набитыми золотыми медалями, свой коттедж, собака, добрая няня. Отец, правда, многовато работает, но зато в генеральском чине, действительный статский советник, мать никуда не отлучается от детей. Совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливыми. Глядя на них... Другие семьи видели, чего могут добиться обычные простые люди в меритократическом обществе, имея таланты и охоту к созидательному труду. Это вызывало уважение, которое не смогли поколебать даже известие о том, что в семье обнаружился государственный преступник. Духовное благополучие, однако, не сумело обручиться с материальным. Илья Николаевич был не тот человек, Который вывозил семью за границу в парке аттракционов или в Гран-Тур по Европе. Помню, пишет Анна Ильинична: отец большой домосед, говорил: Зачем нам в театр ходить? У нас дома каждый день свой спектакль. Домоседство объяснялось постоянной стесненностью в деньгах. На небо весть какое жалование. Инспектором народных училищ Илья Николаевич зарабатывал 83 рубля в месяц, директором с 1874 — 208 рублей, с 1880 — 292. Илья Николаевич содержал жену, шестерых детей, няню и прислугу. В 1878-м Владимир Ильич заболел малярией. Доктора посоветовали вывести его на лечение в Италию. Но денег не хватало не то что на Италию или на Крым, но даже на вояж к теткам под Казань. Надо было покупать дом, и семья осталась летом в городе. Даже и в 1880-е, когда Илья Николаевич предложил однажды старшим детям свозить их в Москву на промышленную выставку, те, ощущая себя сознательными личностями, отказались, понимая, что их семейный бюджет не рассчитан на такого рода путешествия. Единственное туристическое направление, иногда остававшееся доступным для Ульяновых, — Казанская губерния. Какушкино, татарское название Янасолы, бывшее гнездо дворян Веригиных, было усадьбой, словно из старинной билетристики, с барским домом, флигелем, людской, конюшней, каретным сараем... Хозяйство, 500 гектаров угодий и при них четыре десятка взрослых крепостных душ мужского пола, женщины и детей, как помним, из Гоголя в счет не брали, поменяло владельцев в середине XIX века. Александр Дмитриевич Бланк заплатил по 240 рублей за душу и управлял ими еще лет 10, сбросив это время в 1861 Чтобы обеспечивать дочерям приданое, помещику приходилось потихоньку распродавать отдельные куски территории. Часть ушла крестьянам при освобождении. К тому моменту под контролем Бланка осталось уже около двухсот гектаров. Эта земля, примерно как территория княжества Монако, продержалась в руках клана Бланков почти полстолетия. Если верить ленинскому знакомому и биографу Валентинову, Ленин однажды принял его сторону в споре с Альминским — о ценности старорежимной помещичьей культуры. Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я все еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня, я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил, Ел с грядок землянику при всей своей цепкой памяти, Валентинов ошибается, Ленин никогда не ел землянику, была у него такая пищевая диасинкразия, и малину, но я их не сажал, пил парное молоко, не я доил коров. Есть определенная политическая пикантность в том, что директором пролетариата и крестьянства стал потомственный по матери, и по отцу дворянин, помещичьи дитя, никогда не занимавшиеся физическим трудом, и лишь наблюдавшая за своими подопечными в качестве журналиста, литератора, экономиста, социолога. Помещичье детство могло внушить Ленину ощущение собственной исторической обреченности и, как следствие, необходимости в быстрой модернизации общества, потребность опереться на какую-то внешнюю силу, чтобы обеспечить собственное выживание. Еще более жестокая ирония состоит в том, что помещичье дитя и окончило жизнь В помещичьей же усадьбе. Видимо, в силу недостаточной компетентности Александра Дмитриевича в качестве агропромышленника, экономическая сторона этого приобретения никогда не казалась блестящей. В качестве бесперебойного источника доходов имение работало плохо. На пахотной земле сеяли овес, горох и гречу, но много лучше в этом месте произрастали ученость и интеллигентность. Для младшего поколения Ульяновых Кокушкина была территорией матери, которая прожила здесь с 12 до 28 лет. Мария Александровна, пожалуй, наиболее загадочная в этой семье фигура. Она выглядит обыкновенной интеллигентной женщиной и разве что в пожилом возрасте несколько напоминает иллюстрации к пиковой даме. Похоже, ее не слишком смущало, что из пятерых доживших до взрослого возраста детей один оказался без пяти минут цареубийцей, второй — вождем полулегальной политической партии и еще трое — профессиональными, готовыми к тюрьме революционерами. После смерти она была канонизирована советской историографией и демонизирована за свою еврейскую кровь антисоветской. Если верить Солоухину, именно она, Мария Александровна, научила Владимира Ильича ненавидеть все русское. Никаких подтверждений этому в письмах нет. Наоборот, она много читает русских книг, ей нравится русская природа. Наконец, несомненно, в пользу Марии Александровны свидетельствует тот факт, что однажды она набрала несколько книг «Жизнь замечательных людей», прочла их с удовольствием. Ленин называл ее за глаза святой, в письмах «Дорогая мамочка», а на конвертах писал ее превосходительству М.А. Ульяновой. Судя по сохранившейся переписке около 170 писем у Владимира Ильича, мать была его кумиром, другом и в целом наиболее близким, видимо, за всю его жизнь человеком. Она родилась в Петербурге еще при Пушкине, в 1835 году, в доме на английской набережной, и прожила долгую жизнь, достигнув почти 80-летия. Ребенком она переехала с отцом-врачом на Урал. Затем много лет отец не отпустил ее получить образование в Санкт-Петербурге, провела в Какушкине среди книг в доме с большой библиотекой. У нее было много сестер, все замужние, с большими семьями и довольно широкий круг общения. При посредничестве одной из сестер она познакомилась со своим будущим мужем, для которого оказалась интересной не только в финансовом, но и в культурном отношении партии. За семь лет до рождения Владимира Ильича Мария Александровна сдала экстерном экзамены и получила лицензию на работу гувернанткой. До своего вдовства она никогда не выезжала за границу, и все ее перемещения совершались в околоволжском регионе. Пенза, Нижний, Казань, Самара, Ставрополь, Самарский, Симбирск. От своей матери, наполовину немки, наполовину шведки, Мария Александровна унаследовала интерес к иностранным языкам, и некоторые лингвистические таланты, позже подкрепленные домашним образованием. Представление о том, будто дом Ульяновых был чем-то вроде школы полиглотов, где все в свободной форме обсуждали повестку дня, в понедельник по-английски, во вторник по-немецки, в среду по-французски и так далее, видимо, относятся к области мифологии. Попав за границу, даже Ленин с его значительным талантом к иностранным языкам и опытом перевода книг поначалу плохо понимал собеседников и постоянно жаловался на это в письмах. тоже и его сестры. Мать шестерых детей, Мария Александровна, сумела организовать их жизнь таким образом, чтобы дом не превращался в бедлам и бардак. Крупская говорит, что талант организатора достался ее мужу именно от матери. После продажи всей семейной недвижимости в ее руках аккумулировался капитал, который исследователи семьи Ульяновых оценивают примерно в 15 тысяч рублей. Она жила на пенсию от мужа и как рантье. К 1916 году ее смерти запас этот практически исчерпался. И, соответственно, в начале 1917, когда Ленин принял рискованное решение вернуться в Россию, он был нищим без малейших перспектив восстановить финансовое благополучие за счет наследства. Что касается Какушкина, то после смерти Александра Дмитриевича Бланка собственность несколько раз делилась между его пятью дочерьми, доля каждой оценивалась в три тысячи рублей их мужьями и детьми. Уже заложенная, перезаложенная на короткое время Какушкина задержалась ненадолго в руках как раз Марии Александровны, пока в 1898 не было продано местному крестьянину кулаку, которому... Как сказано в письме крестьян деревни Какушкина нашему односельчанину Вей Ленину, в 1917 дали по шапке бросающимися в глаза особенностями истории Ульяновых являются во-первых удачливость в плане продвижения по сословной лестнице за два поколения путь от крепостных крестьян к чину статского советника и потомственному дворянству, во-вторых, преждевременные смерти двоюродного деда выбросили из окна, дядя покончил жизнь самоубийством, старшего брата повесили, младшая сестра умерла в шестнадцать лет. В-третьих, выморочность рода. У деда Ленина было шестеро детей, а у самого Владимира Ильича тридцать три двоюродных кузена и кузин. Веретенниковы, Ардашевы, Поноваревы, Лавровы, Залежские. Ульяновская ветка, однако, резко хиреет. причем именно в его Владимира Ильича поколении. Из четверых, доживших до детородного возраста, потомство было только у Дмитрия Ульянова. Возможно, ощущение принадлежности к вымирающему виду подстегивало Владимира Ильича преобразовывать окружающий мир интенсивнее, чем обычные революционеры». Ленина-Кокушкина — странное чирикающее название. Крестьяне сменили вывеску еще в 1922-м, о чем и уведомили бывшего соседа с присовокуплением просьбы купить им лошадей. Отныне деревня Какушкина зовется твоим, товарищ Ленин, именем. Туда из Казани ходит автобус, 40 верст, полтора часа. С указателями швах, не похоже, что усадьба Бланков представляет собой... предмет особой гордости местных жителей. Если двинуть в бок от села, вдоль речки Ушни, еще одного водоема из Ленинской книги воды, после коттеджа и дачек наметится пустырь, потом не то сад, не то парк, березы, липы. Где-то неподалеку должны находиться приток зеленых роз, куда устраивались ботанические экспедиции разглядывать причудливые болотные растения — Таинственная магнитная гора курган из залы и черемышевский сосновый бор, формой, напоминавший жителям усадьбы шляпу, круглую, с высокой тульей. Он так и назывался Шляпа. Там, зимой не пройти, находится место, где в 1870-е зверски убили лесника. Дети, любившие пить воду из тамошнего ключа, опасались привидения. Владимир Ильич, впрочем, отметал суеверие. «Гиль! Чего мертвого бояться?» «Гиль! Ерунда!» якобы было его любимым словечком. Оно заново войдет в его лексикон после октября 1917-го совсем иного входа. Странным образом так будут звать личного шофера Ленина, поляка, Степан Гиль, тот самый, который видел, как стреляла в Ленина Каплан, и, возможно, помешал ей добить его. «Среди лип, самое-самое любимое мною дерево», — признался Ленин однажды Валентинову, — «бюстик Ульянова. Курс правильный. Сюда приезжаешь, чтобы увидеть материнский капитал и территорию детства Владимира Ильича. Должно быть, эти пейзажи больше других трогали его сердце. Именно здесь венчались его родители, тут...» Шутник-дед подавал матери в день именин тарелку белого снега вместо обещанных взбитых сливок. Здесь Владимир Ильич проводил летние месяцы в обществе своих кузин и кузенов. Купания, костры на семейных пикниках, крокет. Гимнастическими упражнениями Володя не увлекался. Он отличался только в ходьбе на ходулях. Да и то мало занимался этим, говоря, что в кокушке не нужно пользоваться тем, чего нет в Симбирске. Вокруг ни души, но снег расчищен, и даже если бы сюда явился сам Ленин, у него вряд ли нашелся бы повод для ворчания. Смотрительница, любезно будто сельский храм, показывает усадебку из нескольких зданий и небольшого парка. Главное здание, основной бланковский дом — и пятикомнатный ульяновский флигель с балконом, террасой и мезонином восстали из пепла в конце 1930-х по мемуарам и чертежам Ульяновых, Веретенниковых и Ардашевых. Это едва ли не единственная условно уцелевшая дворянская усадьба в Татарстане. Хорошая иллюстрация к интенсивности событий XX века в России. Экспонатов, конечно, раз-два и обчелся. В основном доме одни портреты — а во флигеле стандартный ульяновский алфавит с предметами — З зе зеркало Ш «Ша-Шахматы». Чего нет, так это знаменитого бильярдного стола. Александр Ильич в последний приезд развлекал здесь родственников тем, что одновременно играл с одним человеком в бильярд и с другим в воображаемые шахматы. Причем с игроком, которому тогдашняя первая категория в Казани давала ладью вперед. Дефицит реквизита, однако, не ощущается. Никакого хюгге. Зато место атмосферное. А если вы в детстве держали в руках классические воспоминания двоюродного брата Владимира Ильича Николая Веретенникова о Какушкине, то почувствуете и дух этого персонального Эдема Ленина, а, возможно, и найдете в одной из здешних рощ родовое дерево или, пожалуй, тотемный столб этой семьи». Столб этот, надо сказать, представляет собой в высшей степени неординарное явление. Среди его основных элементов обнаруживаются существа, не менее разномастные, чем самовар, рак и лягушка, и знаменующие собой экзотический союз племен, конфессий и рас. Слухи о метисном происхождении Ленина появились только после его смерти. Однако на протяжении всего советского периода тема упорно замалчивалась — и даже комментаторы ленинских сборников, которые при желании могли найти иголку в стоге сена, обнаруживая в письмах Ленина даже самые невинные указания вроде «Пришлите адрес еврея» в письме Олексинскому 1908 года, тут же делали каменное лицо и устремляли взгляд вдаль с отсутствующим видом. О ком идет речь, установить не удалось. Первым, в ком или крамолу, стал дед Ленина, владелец Какушкина Александр Дмитриевич Бланк, который, как один за другим, обнаруживали все те, кто протыкал носом нарисованный очаг, до 1820 года звался Израиль Мойшевич Бланк. Александр — имя крестного отца графа Апраксина. Дмитрий — имя второго восприемника, сенатора Баранова. По правде сказать, сомнительно, что, проведя столько времени в Кокушкине, Ленин не знал о еврейском происхождении деда, умершего в год его рождения на исходе своего седьмого десятка. Скорее всего, этническая принадлежность к народцам просто не воспринималась ни как проблема, ни как сенсация. И в России в целом, и в Поволжском регионе всячески поощрялся переход представителей иных конфессий в православие, и после крещения неудобство, по сути, автоматически аннулировалось. До 1924 года принадлежность Ленина к великороссам не вызывала сомнения даже у самых отъявленных борцов за расовую чистоту. Особенно на фоне явных — евреев, поляков, латышей, и кавказцев, которых действительно обреталось в его окружении немало. Естественное следствие того, что в оппозиционную партию часто рекрутировались кадры из угнетаемых в империи народов. Проблемная информация о том, что дед Ленина по матери был крещенным евреем, женившимся на полунемке-полушведке, а мать Ленина вышла замуж за мужчину, в жилах которого текла, с одной стороны, предположительно, калмыцкая, а с другой — не то русская, не то чувашская, не то мордвинская кровь, после 1991 года не является ни тайной, ни сенсацией, ни платформой для каких-либо умозаключений. Однако тревога обывателей относительно происхождения Ленина сохраняется на стабильно высоком уровне, не является ли сам химический состав этнической смеси заведомо взрывоопасным? Дозволительно ли экспериментировать с общепринятой рецептурой смешивания кровей столь безответственно? Получается, что во главе России оказался как бы иностранец, экземпляр, в котором слишком мало генов титульной нации. Наиболее раздражающим фактором является, похоже, аномастика. Имена материнских предков звучат слишком еврейскими. Мошке Ицкович, Израиль Мошкович. Для расистов, полагающих еврейские гены по умолчанию токсичными и в любом случае опасными для руководителей такой страны, как Россия, это неприемлемо. Безусловно, в самом наборе национальностей, слившихся в крови Ленина, чувствуется нечто пикантное, не столько снимающее или преодолевающее, сколько усугубляющее объективно существующий русско-еврейский антагонизм, отражающий конкуренцию за одни и те же ресурсы между склонными таки к доминированию народами. Масло в огонь подливают несколько растиражированных бронебойных цитат из Ленина: про русский умник почти всегда еврей и тому подобное. Исторически сложилось, что в русской революции участвовало очень много евреев, однако Ленин, потомственный дворянин и по отцу, и по матери, пусть и из недавних, пришел в протестное движение не по национальной квоте, а по научной, восприняв марксизм как учение о рациональном переустройстве общества. Если наружность у самого Ленина вполне русская, славянско-монгольская, почему и в кино его так легко было играть разным русским актерам в диапазоне от Смактуновского до Сухорукова, то родственники его выглядят экзотичнее и колоритнее. Фотографии Безбородова Ильи Николаевича наводят на мысли о второстепенных персонажах викторианской литературной готики. Младший брат, пожалуй, соответствует стереотипным представлениям о еврейской внешности, а в облике младшей сестры можно углядеть нечто заволжско-калмыцкое. Все это, разумеется, шарлатанская антропология, но, похоже, Ленин представляет собой наиболее счастливое смешавшееся в удачных пропорциях сочетание всех этих разных кровей и неуникальное для этой семьи. Его рано умершая сестра Ольга была замечательно хороша собой. Заканчивая с псевдоантропологией, можно констатировать, что дефицит титульной крови оказался удачным фактором для политика в амплуа разрушителя и созидателя империи. Наиболее колоритной фигурой из пантеона предков Ленина несомненно является прадед мой Ицкович с 1844-го Дмитрий Иванович Бланк. Шинкарь, агропромышленник, торговец, сутяга и крамольник, чьи биографии обнаруживаются многолетние распря с соплеменниками из города Староконстантинова на Волыне, ныне Хмельницкая область Украины, обвинения в доносительстве, блудодеяниях и поджоге чужого имущества. юридически оформленный конфликт с Кагалом, закончившийся годовым пребыванием в тюрьме, ссора с сыном, переход в другую конфессию и на старости лет авторство ряда наполненных свежими идеями писем на имя императора Николая I, в которых содержались призывы проводить христианизацию российских евреев с утроенной интенсивностью и предлагались конкретные рецепты. Этот джентльмен был склочным, как уличные юристы из романов Гришема, мстительным, как граф Монте-Кристо, и предприимчивым, как Цукерберг, хотя успел добиться в жизни меньше, чем мог бы обладатель такого букета достоинств. Дошедшая до нас информация о его длившихся десятилетиями ссорах с ближайшим окружением в самом деле наводит на мысль о том, что некоторые качества передаются по наследству через поколения. Например, конфликтный характер — склонность к нарушению принятых в узком кругу норм и традиций, страсть к интриганству, расколам и крючкотворству. Вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, веруешь в переселение душ. Ленин похож на мойши Ицковича, как Степлтон на Гуга Баскервилля. Если происхождение Ленина представляет собой генеалогический детектив — Тот видовый шлем, скрипка и шприц достаются блестящему исследователю Михаилу Штейну 1933-2009, который словно бы изобрел микроскоп, позволяющий разглядывать историю рода Ленина в таких деталях, о которых раньше никто и помыслить не мог. В своей книге, поражающей плотностью изложения и густонаселенностью, он умудрился отследить, кажется, каждый листик, когда-либо выраставший на родословном древе Ленина. И то, что самому Владимиру Ильичу, видимо, казалось небольшим фикусом, в ходе штейновских изысканий превратилось в настоящий баубаб. Упаковать этот крупномер в компактный цветочный горшок никак не получится. Заметим лишь, что в разделе «Дальние родственники» особо впечатляюще выглядят немецкие ветки, где есть персонажи в диапазоне от археологов, откопавших храм Зевса в Олимпии до президента Германии, и от создателей и директора Египетского музея в Берлине до писателей Маннов. Что до раздела «Предки» Ленина, то наиболее яркие истории обнаруживаются, судя по расследованиям Штейна, в шведском материнском сегменте. В рейтинге профессий верхние строчки здесь занимают шляпники, перчаточники и ювелиры. Есть священник, который в детстве помогал отцу-шляпнику в работе, отравился парами ртути и заболел душевной болезнью с галлюцинациями. Среди прочего, он вообразил себя внебрачным сыном короля Карла XII и выразил желание жениться на дочери Петра I императрицы Елизавете Петровне. Другой шляпник, Карл Магнус, вынужден был сбежать из Швеции на угнанной лошади и, заложив наряды жены, после того, как соседи застали его в постели с тещей. В 1769 он открыл в Петербурге шляпную мастерскую, а умер в 1805 в Москве. В 1800 крестным отцом одного из его сыновей, Густава Адольфа, стал посетивший с визитом Петербург шведский король Густав IV Адольф. Механизм генетического наследования склонности к чему-либо до конца не изучен. Но нельзя не обратить внимание на возможную связь между наличием в роду Ленина нескольких профессиональных шляпников и прослеживающимся на протяжении всей его карьеры обостренным интересом к головным уборам. Не исключено, впрочем, что это связано с особенностями строения его черепа и дефицитом волосяного покрова. Так или эдак Владимир Ильич активно экспериментирует в этой области, далеко не ограничиваясь хрестоматийной тиарой пролетарского вождя, которая, вопреки слухам о том, что он впервые приобрел нечто подобное в стокгольмском универмаге в апреле 1917-го перед въездом в Россию, появилась на его голове много раньше. Тыркова Вильямс, подруга Крупской и затем деятельница кадетской партии, ненавидевшая Ленина и сподобившаяся его шутливого обещания вешать таких, как она, на фонарях, вспоминает, что однажды в 1904 году в Женеве он провожал ее к трамваю и перед выходом из дома надел потертую рабочую кепку. Видимо, пользуясь этим типом головного убора много лет, Ленин составил для себя некую таблицу уместности использования того или иного его подвида в разных ситуациях. и менял его в зависимости от конкретных обстоятельств, превратившись к концу жизни в виртуоза по этой части. Так один из спутников Ленина на Конгрессе Третьего Интернационала обратил внимание, что, направляясь в Смольный, на выходе из подъезда Таврического дворца, Владимир Ильич быстро снял с головы черную кепку и одновременно вытащил из кармана, надел белую. Все это он проделал в один момент. Мало кто это и заметил. Тут я подумал, вот конспиратор. В 1890-е в Петербурге, вспоминает неплохо знавший адвоката Ульянова Сильвин, тот обычно носил темную фетровую шляпу, но пару раз позволил увидеть себя в котелке и в пандан с тростью, раз в меховой шапке. Рабочий князев, занимавшийся у Ульянова Николая Петровича в подпольном кружке, описывает случай. Когда, получив некое наследство, он отправился по совету знакомых в Большой Казачий переулок на квартиру к хорошему недорогому адвокату, каковым, к его удивлению, оказался Николай Петрович. Князеву пришлось какое-то время подождать хозяина, и когда тот вошел, мемуарист даже не сразу узнал его, поскольку тот был в цилиндре. Трогательное примечание составителей советского сборника воспоминаний о Ленине «Конечно для конспирации». Другой социал-демократ Шестернин припоминает его черную мерлушковую шапку на уши. Горев рассказывает, что в Лондоне Ленин отвел его в проверенный шляпный магазин и помог выбрать себе котелок и дорожную кепку. Татьяна Алексинская заявляет, что в 1906 на каком-то митинге, когда толпа бросилась в рассыпную от казаков, Ленин будто бы уронил свой «нелепый котелок», Такой же, по-видимому, какой виден на знаменитой каприйской фотографии, где Ленин при полном параде, в темном костюме тройки и шикарном головном уборе играет в шахматы с простоволосым и затрапезно одетым Богдановым. Попавшая в кадр группа наблюдателей, Горький, Базаров и другие, также выглядят экипированные гораздо менее формально, чем Ленин. Пожалуй, последний казался окружающим несколько «овердресс». Что, возможно, объясняет зафиксированный горьким интерес Ленина к книге «История костюма», которую ему нравилось проглядывать на отдыхе. Недоумение примерно того же свойства и даже насмешки Ленин вызвал в польских Татрах, явившись на сбор компании альпинистов-любителей, одетых сугубо по туристски в своем обычном городском костюме и с зонтиком. Тогда он отшутился, что вот пойдет где дождь, и они все еще к нему сами запросятся. Видимо, имея время приглядеться к своим товарищам, носившим традиционные укороченные брюки, шерстяные гольфы и горные палки-посохи с железными набалдашниками и ручками в форме топорика, он является через некоторое время перед следующей партией зрителей преобразившимся. На голове высокая соломенная панама, серый люстриновый пиджак, белая рубашка, вельветовые зеленоватые в рубчик штаны, гольфы с застежкой под коленом, чулки и ботинки на гвоздях с большими головками. К раме велосипеда была привязана тросточка с топориком вместо рукоятки. Некое подобие гибрида Панамы и банной войлочной шапки мы видим на известной фотографии Ленина Закопаны. На социалистический конгресс в Копенгаген Ленин приехал из Германии в Панаме с невероятно широкими полями, объяснив, выразившему свое недоумение Кобецкому, что оделся таким образом, чтобы выглядеть незаметно. По мнению Кобецкого, чья обеспокоенность вестиментарными практиками Ленина переросла в дурные предчувствия в тот момент, когда он увидел своего товарища не только облаченным в эту шляпу, но еще и с подвязанной щекой, у него зубы разболелись. Наоборот, эта панама должна была выделить его и привлечь сразу же внимание полиции». Ленина в костюме странных сочетаний застают и участники межпартийной социалистической конференции в Тереокках, куда вождь большевиков явился в каком-то потертом пиджаке горохового цвета с короткими рукавами, в облезлой котиковой шапке, на шее у него был большой серый шарф, один конец которого свисал по груди, на ногах были большие резиновые ботики. И вот, говоря о близкой победе пролетариата, он вдруг воскликнул с едва заметной улыбкой. «Вы посмотрите на меня!» И он юмористически сложил руки на груди. «Ну разве я похож на победителя?» После победы октября интерес Ленина к экспериментам с головными уборами и вообще с гардеробом несколько остывает. И если раньше он время от времени казался своим знакомым одетым чересчур нарядно... то теперь скорее работает на аудиторию ценителей стиля шебби-шик. Подсчет дыр на его подметках, костюмах и шубах становится распространенным хобби большевистских астрономов. Чтобы заставить Ленина сшить себе новый костюм, приходится устраивать едва ли не тайную операцию с участием Дзержинского. Пик потертости приходится как раз на 1920-й, когда сразу несколько свидетелей описывают — Не просто отдельные стилистические эксцентриады Ленина вроде манеры никогда не изменять фирменному галстуку в горошек и заправлять костюмные брючины в валенки, но настоящие катастрофа по части туалета. На конгресс Коминтерна в Петроград, а ведь дело-то было в июле, стояла жара, Ленин пребывает в старом, изношенном, разорванном около воротника и вдобавок ватном пальто, которое обращало действительно на себя внимание. В ноябре того же года он приезжает на открытие электростанции в Кашино в простом меховом пальто и в разорванной галоши на правой ноге. Никто, однако ж, никогда не видел Ленина в чем-то похожем на Ермолку. Так в самом деле, было ли поведение Ленина политика и человека в какой-то степени детерминировано национальной принадлежностью его предков? Нельзя ли обнаружить в его поступках манеры, свойственные... или, по крайней мере, приписываемые представителям той или иной национальности. На оба вопроса, надо полагать, можно ответить утвердительно, но при малейшей попытке конкретизировать эти корреспонденции мы спотыкаемся. Ленин, как все евреи, Ленин, как все шведы, немцы, калмыки, но что? Прагматичный, властолюбивый, изворотливый, космополитичный, нецивилизованный, черствый, хитрый? или, может быть, все же не как все, а как многие, или даже некоторые. Что, собственно, может быть запрограммировано генами национальной принадлежностью? Жестокость? Склонность к путешествиям? Пристрастие к тем или иным деликатесам? Мы точно знаем, что Ленину нравились балык, пиво и острые бифштексы, и, наверное, он не любил личинки с собачатиной, тухлые яйца. Генная предрасположенность? Ленин был продукт смешения нескольких раз, но сам себя не воспринимал таким образом. Он говорил по-русски, считал себя русским, родился и умер в России, любил и хорошо чувствовал русскую природу и русскую культуру, с удовольствием общался с русскими людьми. Его предки и он сам пытались сделать Россию лучше. Сущность этого вполне достаточно, чтобы покончить с его тайными происхождениями. Исчерпывающий диалог на эту тему есть в фильме «На одной планете», где к Ленину, Смоктуновскому, на одном из выступлений в конце 1917-го начинает докапываться один контрреволюционно настроенный тип. «А вот тебе можно задать один вопрос? Ты православный?» Смактуновский. «В каком смысле? Если вы хотите узнать, верующий ли я, то нет, я не верующий, я атеист». Тип торжествует. «Слыхали? Стал быть, ты не русский». Смактуновский с вызовом. Я русский, хотя я не понимаю, какое это имеет значение. Я не православный, а русский. Вся моя семья была русская. Мой отец был инспектором русских училищ в Симбирской губернии. Мой брат Александр был казнен за революционную деятельность русским царем. Анна Ильинична однажды устроила анкету. В каком порядке каждый из нас любит друг друга. Выяснилось, что Владимир Ильич. Больше всех любит Сашу и Маню. «Как Саша?» — отвечал, веселя домашних, Владимир Ильич уже лет в шесть-семь на все вопросы, касающиеся выбора. Александр Ильич Ульянов на своих подростковых фотографиях похож на смышленного мальчика из Яралаша. Взъерошенный, скуластый, с резкими чертами лица, излучающего доброжелательность даже полтора века спустя. У Владимира Ильича по сравнению с ним обычное, расквашенное, без заострений лицо. Несколько лет братья проучились в Симбирской классической вместе. Младший пошел в первый класс, старший — в пятый. Затем Александр Ильич уехал учиться в Петербургском университете, где, занимаясь экономическими студиями, террористической деятельностью и просвещением рабочего класса, вращался в кругу, включающим в себя таких плохо представляемых в одном кадре лиц, как Владимир Вернацкий, Петр Столыпин, Бронислав Пилсудский, старший брат Юзефа. Даже и там старший брат оставался для Владимира Ильича чем-то вроде ролевой модели. Зная, что брат зачитывается Марксом, Владимир Ильич даже пытался с товарищем переводить первые страницы «Капитала». Оказалось сложновато. Узнав, однако, что темой диплома брата стало исследование строения сегментарных органов пресноводных Аниулейта, кольчатых червей, Владимир Ильич, если уверить Крупской, объявил с нотками разочарования в голосе, что революционера из исследователя кольчатых червей не выйдет. Владимир Ильич не знал, что среди объектов, интересовавших старшего брата, числились и хордовые позвоночные млекопитающие. Именно Александр, между прочим, первым в этой семье получил прозвище Ильич. Возможно, сначала среди рабочих, для которых вел пропагандистские кружки, возможно, в среде товарищей из дружественных землячеств. У донцов и кубанцев была привычка называть друг друга по отчеству. Приклеилась ли эта кличка к Владимиру Ильичу, потому что он был братом Александра, или он обзавелся ею независимо от того, или сам инициировал манеру называть себя таким образом, неизвестно. Мы знаем только, что такое обращение не казалось ему фамильярным и в сочетании с обращением на «вы» представлялось вполне приемлемым в товарищеской среде. Эта имечка широко распространилась затем и в народе и впоследствии циркулировала даже в составе фразеологических единиц, вроде «спасибо Ильичу электричеством свечу». Александр Ильич имел свойство вызывать к себе всеобщую искреннюю приязнь. И известия о том, что он собирался превратить первое лицо в государстве в груду кровавых ошметков и последовавшая затем жестокая казнь, стали для герметичного, компактного Симбирска чем-то вроде смерти Лоры Палмер для Твинпикса. Непостижимым, трагическим и глубоко потрясшим общество событием. Семья Ульяновых, как водится, начала набирать, что называется, количество просмотров — но не комментарии негативного характера. Мария Александровне скорее сочувствовали. Единственный, кажется, кто отнесся к этому идеальному во всех отношениях юноше со злобным скепсисом, был царь, на которого Александр Ильич готовил покушение, вполне осознавая все опасности этой затеи. «Я хотел убить человека, значит, и меня могут убить», — пробурчал он матери на свидании. Александр Третий сам отклонил прошение Александра Ильича о помиловании. Стиль этого обращения свидетельствует о благородстве пишущего. «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении, в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить, Ваше Величество, о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это прошение похоже на развилку русской истории. Если бы ему был дан ход, возможно... Впрочем, не менее вероятно, что Александр Ильич и Владимир Ильич стали бы врагами, и Ленину пришлось бы перемолоть, придающего слишком много значения вопросам морали Ульянова. В целом, сравнение этих двоих обычно были не в пользу младшего брата. У некоторых Владимир Ильич будет вызывать ненависть и отвращение как раз по контрасту. Казнь старшего брата, безусловно, та психотравма, которая могла стать для Владимира Ильича причиной морального заикания на всю оставшуюся жизнь. Похоже, что май 1887-го как раз и есть для Владимира Ильича то самое событие, которое все объясняет. Ключ — ко всем его дальнейшим мотивировкам. И то, что сам он даже не подозревал, пока все не вскрылось, что брат участвовал в террористической организации, усугубило шок. Проблема в том, что документа, подтверждающего, что вся последующая деятельность Ленина род вместе за Сашу, не существует. Семья в значительной мере сформировала Ленина, и на протяжении всей жизни оставалась его естественной средой с наиболее приемлемой для него атмосферой. Единственные люди, имевшие пропуск в его приводзахе, частную сферу, были мать, сестры, брат, жена, теща и Инесса Федоровна Арманд, с которой Владимир Ильич дружил как с сестрой и о которой заботился как о члене своей семьи. В семье Ленину был привит культ просвещения — и либеральных ценностей. Наличие брата-мученика гарантировало ему в революционных кругах уважение и обеспечивало иммунитет от подозрений в сотрудничестве с охранкой. Однако не семья была двигателем его карьеры. Он был self-made премьер-министром. Роль матери и сестер сводилась к тому, что они обеспечивали ему душевное спокойствие, бытовой комфорт и невеликую, но постоянную поддержку, даже в худшие годы не позволяя опускаться до нищенства, вполне естественного в эмигрантских обстоятельствах. По крайней мере, со шляпами у Ленина, а ведь у других и штанов-то часто не оказывалось, никогда затруднений не возникало. 10 мая 1887 года Ленин генерирует свой первый мем «Мы пойдем другим путем». Преуспевший, подразумевается, наконец проснулся и готов использовать всю накопленную энергию, чтобы выпрыгнуть и нанести сильнейший за семнадцать лет удар головой. Однако искусство и жизнь редко совпадают друг с другом. В оригинале в «Сестринских воспоминаниях» утешая мать, Владимир Ильич не столько вытягивает руку вперед, сколько качает головой и пощипывает себя за кончик носа. Нет, мы пойдем не таким путем, не таким путем надо идти. Никакого конкретного маршрута у него пока нет, а кроме того, это совсем не те мы, что на картине Белоусова. Единственная карта, по которой он мог куда-то идти, выглядела как индейский набор символов. Единственное сообщество, к которому он в тот момент принадлежал, были семья, род, мы — Ульяновы, самовар — Рак, аист, змейка, лягушка, свинья. 6 минус 1.